где часть огных ины не находится. Первоначальное устройство сих стербгов было таково, что ствол обрезался по всей длине конический. Но впоследствии огны переделаны были так, что только задняя казённая часть выходит коническая, а остальная как следует для ствола. Ствол надевается на стальной прут или стержень имеющие в концах углубления, коим насаживается в станке на острые стальные центры, придвигаемые винтами. Укрепляемый в коробке резец посредством проходящего сквозь онную винта двигается вдоль по корыту от одного конца ствола к другому и обрезывает вертящийся между тем около своей оси ствол. У казенного конца Спиральное колесо, снавитое на онной цепочкой, разводя помощью двойного винта половинки коробки, постепенно удаляет резец от ствола, почему и обтачивается вся часть конической. весьма важный недостаток сих станков есть тот, что часто стволы выходят особенно в средней части с одной стороны тоньше, нежели с другой. Так что потом при пробе ткавые однобокие стволы по причине неравной крепости в стенках разрываются. Тем более важно то, что Г. Джонс в 1824 году изобрёл станок, который можно назвать совершенным. Стальной стержень, на который надет ствол, не укрепляется на центрах между винтами, как в прежних станках. Отчего он и при сильном сжатии гнулись в середине, но напротив того, на тегвейца гайкою так туго, что делается даже звонким, подобно струне, и уже погнуться никак не может. И так ясно из текста, что механик Джонс только совершенствовал способ укрепления детали на станке, и что способ Джонса довольно копытный. Тульский станок Во всём главном и основном является созданием русских изобретателей, работавших в Сестрорецке, Петербурге и Туле. Станок этот не мог быть заимствованным из Англии, так как в нём есть такие особенности, которые в западных странах появились позднее. Гамель упоминает их, но не придаёт им значения, вероятно, потому что они превышали уровень его технического понимания. И в то же время уже были введены в старом, введены в старом до Джонсоновском станке. Дело в том, что суппорт тульского станка двигался автоматически. Приведу отрывок из Гамелевского описания. Резец продвигается к надетой у дула ствола калибрной трубки. И в всем положении укрепляется винтом, а вся коробка с резцом по краям корыта тащится от дула ствола вдоль по оному в казне посредством хомутика с завинтованными медными вкладышами, надетого на винт, вертящейся с помощью колес у шестерни. Русские мастера шли во главе мировой техники, и память о них должна быть поднята по мере их заслуг. А в создании Тульского ижевского заводов и завода Берда наши герои укрепили корни нашей индустрии, начав дело русского станкостроения и внедрив новые станки в производство. В сорокотомном архиве Воронцова сохранились письма от Сурнеме, Леонтьеви и Сабакини, затерянные среди докладов, жалоб, высокого бахвальства и умелой чванливости. Как бы в виде благодарности за сохранение архива, вспомним о Воронцове. Граф упорно проживал в Лондоне. Он оставался там, когда император Павел поссорился с Англией. За это на имущество Воронцова в России было наложено запрещение. После смерти Павла запрещение сняли. При Александре I Воронцов опять стал послом. Когда отношения России с Англией были вновь прерваны, Воронцов оставался в Англии, отдыхая на приморской даче. Он увидал Александра I и атамана Платова летом 1814 года.